Бесконечное индивидуальное сознание. Сознание каждого человека включает в себя всё. Все изобретения, все виды искусства, когда-либо известные человечеству. Поэтому мы являем собой воплощение любого закона во Вселенной. Нам кажется, что мы познаём метафизику, музыку и другие науки и искусства в процессе того, что мы называем обучением. Но истина заключается в том, что всё это уже является частью нашего сознания, и знание всего этого постепенно открывается нам. Знание музыки, метафизики и всего остального постепенно раскрывается в нас. Ведь существуют такие люди, которые способны к постижению этих вещей не проходя обычный процесс обучения. Это и есть космическое сознание. Именно этим можно объяснить появление детей вундеркиндов. Такие люди по своей сути являют собой универсальный разум, не имеющий никаких ограничений. И чем реальнее для нас становится это универсальное сознание, тем в большей степени нам очевидна его бесконечность. Истина не приходит к нам извне, как бы присоединяясь или добавляясь к нашему уже существующему сознанию, она приходит посредством раскрытия. Ведь наше так называемое человеческое сознание подобно зависе. Иногда оно плотно завёрнуто и совсем не пропускает света, а иногда слегка приоткрыто и может пропустить свет. По мере того, как мы всё больше и больше ориентируем себя на духовное развитие, эта завеса раскрывается шире, пока наконец в нас не исчезнет даже малейший след человеческой природы, и вот тогда сияет полный свет. Невозможно увеличить или усилить своё сознание, ибо оно уже бесконечно, но можно начать сознавать его бесконечность — Невозможно что-то добавить к тому, чем мы уже являемся, стать более духотворёнными или мудрыми, но можно более ясно осознать бесконечность собственного духовного сознания. И такое осознание приходит к нам тогда, когда мы начинаем понимать Бога как разум, субстанцию и дух внутри себя». Часто к изучению метафизики или Библии нас подталкивает желание как-то усовершенствовать свою жизнь, улучшить здоровье, отношения с людьми и отношение к миру, выйти из состояния нужды или просто стать более спокойными и счастливыми. Хотя совсем не это произойдет с нами в конечном рассмотрении. Конечно. Духовное понимание блага, которое раскроется в этом поиске, породит улучшение человеческой жизни, чувство лёгкости и даже может продлить на несколько лет ощущение человеческой жизни. Но ведь совсем не это является целью нашего пути. Цель нашего поиска истины в том, чтобы постичь духовную природу существования, с открытием которой жизнь становится совершенной и безграничной. Может оказаться так что из нашей жизни вдруг исчезнет какая-то болезнь, какая-то дисгармония или потребность в чём-то. Но это представляет для нас ценность только тогда, когда служит своего рода ступенями к подлинному проявлению духовного существования». Иначе это просто замена плохого на хорошее. И часто учебник метафизики, удовлетворяясь этим, здесь и останавливается, позволяет жизни стать ещё одним кругом событий или попыток воссоздать эти события. Истина для такого ученика – просто новая форма лекарства – Поэтому и результат будет такой же, как если бы он принял лекарство, выписанное доктором. То есть само заблуждение так и останется нетронутым в его сознании. Истина не должна исцелить меня, она должна открыть мне духовную суть моего бытия, чтобы мне уже не нужны были постоянные молитвы духовного исцеления. Действительно. На начальном этапе поиска духовной истины мы стремимся усовершенствовать своё человеческое бытие, хотим обрести здоровье, богатство, гармонию человеческого общения. Но давайте не останавливаться здесь. В течение тех семи тысяч лет, о которых история имеет сведения на Земле, так и не установился мир. Несмотря на существование множества религиозных течений, попытка осуществить мир на Земле полностью провалилась. И это произошло по одной причине. Этим учениям не удалось открыть самого главного – единство человека и Бога. Ведь познав это единство, мы понимаем, что отношения единства являются истинными отношениями в мире, и значит нет необходимости в войне, Познав единство, мы понимаем нелепость расовых или религиозных предрассудков или зависти к чьим-то владениям. И это познание не просто теоретическое знание. Этим знанием можно пользоваться и его применять. Оно представляет собой абсолютно ясные законы Библии, законы бытия, которые помогут нам изжить в себе фанатизм, зависть, желание обладать имуществом ближнего, предрассудки. Невозможно продолжить ненавидеть или бояться кого-то после того, как вы достигли осознавания единства. После того мгновения, когда нам открылось единство всего сущего, мы не нуждаемся более ни в церквях, ни в книгах, ни в служителях. А духотворённость человека — это единственное, что нам нужно познать. Жизнь сама себя поддерживает и хранит. Чья жизнь? Единственная жизнь, которая у нас есть, — это жизнь моя и ваша. И ей не нужна ничья помощь. Но такое видение жизни приходит к нам только тогда, когда мы поднимаемся над своей человеческой природой и начинаем жить божественностью своего бытия. Иоанн сказал, «Теперь мы сыновья Божьи». И опять вы можете заметить разницу между нашим подходом к изучению Библии и общепринятым. Для нас не имеет значения то, кто именно это сказал, Иоанн или кто-то там другой. Но если в сказанном нам открывается истина бытия, и мы с готовностью и вдохновлением принимаем её, то эти слова превращаются для нас из библейского изречения в закон нашего бытия. Цитаты из Библии бессмысленны до тех пор, пока остаются просто цитатами. Но когда мы чувствуем в них живую истину и принимаем их в качестве законов, вот тогда они становятся действительным законом в нашей жизни. Например, «Я свет миру». Когда эти слова искренне приняты самой глубиной нашего существа, тогда они становятся законом, действующим, в вашей жизни. В Библии несколько раз говорится о пришествии Мессии. Это предсказание понятое буквально, не имеет для нас никакого смысла, так как буквальное понимание говорит о пришествии какого-то одного человека. А факт пришествия на землю какого-то человека, каков бы ни был этот человек, вряд ли очень ценен для нас. Но пророчество о пришествии Мессии обладает для нас невыразимой ценностью, если под ним подразумевается пришествие Мессии в наше сознание — «моё». И ваши, то есть наше пробуждение к постижению того, что я и есть тот духовный человек, Сын Бога, Христос, Мессия, Утешитель. Буквальное прочтение Библии рисует историю о Спасителе следующим образом. Со времени пророчества о Мессии до появления Иисуса на землю не приходил ни один Спаситель, и на ней царила тьма невежество и отчаяние. А затем приходит человек Иисус, считавшийся долгожданным мессией. И если эту запись в Библии принять буквально, то есть пришествие мессии или спасителя считать пребывание на земле данного человека, то получается, что на земле спаситель отсутствует 33 года нашей эры до нынешнего дня. Иными словами, вся история мира в соответствии с буквальным прочтением Библии говорит нам о том, что Спаситель был на земле только три года. Однако более позднее Откровение Христе говорит о том, что мы сыновья Божьи и что прежде чем Авраам был, я есть. Но это значит, что Спаситель всегда существует на земле. Значит, эти пророчества имеют отношение не к фактам, а к чему-то иному. Они имеют отношение иное, более глубокое значение. Пророчество о Мессии существовало еще в Ветхом Завете. И читая Библию буквально, можно подумать, что описываемое... Новым Заветом пришествия человека – это осуществление того древнего пророчества из Ветхого Завета. И этот человек-спаситель находится на земле очень недолго, всего лишь несколько лет, а затем оставляет землю, обещая будущего спасителя, обещая второе пришествие. Именно такую картину рисует нам буквальное прочтение Библии. Однако рождение Христа – понимаемое духовно, это рождение Христа в нашем индивидуальном сознании. И это может произойти когда угодно и где угодно. То, что рождённый младенец был положен в ясли для животных, означает, что факт рождения Христа имеет место только тогда, когда мы оказываемся в состоянии духовной нищеты в человеческом мышлении. Именно тогда и входит к нам Христос. «Пришествие Христа — это наступление совершенства в вас и во мне, а не пришествие какого-то человека, который будет совершенным. Нам кажется, что мы рождены человеческими существами, и мы развиваемся и растём как человеческие существа. И по мере того, как происходит наше развитие, мы в какой-то степени раскрываем в себе сознание Христа». Но понимаем, что этого недостаточно, недостаточно та мера Христа, которую мы открыли в себе, ибо мы должны стать всей полнотой и целостностью живого Христа. Существуют такие вещи, которые могут нам в этом помочь. Это может быть и посещение церкви, и чтение Библии, и чтение книг по другим духовным учениям. Используя это, мы открываемся сознанию Христа. Каждое утро мы должны настраивать своё мышление, входя в созвучие с истиной, а затем в течение дня стараться не прерывать эту нить мысли. Цель этого — постоянное сознание своего единства с Богом. И именно так мы культивируем духовное восприятие и побуждаем сознание к божественной реальности. Только наша эра — «Только наша вера в то, что мы, человеческие существа, отделяет нас каждый данный момент от собственного блага». Единственным противоядием от этой веры является истина – «Я и Отец одно». Однако недостаточно лишь напоминать себе это изречение и его повторять. Изречение истины – это то, о чём мы читаем и слышим от учителей, но сама истина – это то, что читается между строк. Любое словесное утверждение истины может быть только словами истины, но не самой истиной. Хотя, конечно, напоминание себе изречений истины помогает настраивать мышление на бесконечность, пока сознание не откликнется на это и не откроет себя. Следовательно, сознание своего единства с Богом и с любой духовной идеей должно быть нашей постоянной сознательной работой. Но это единство не является единством с каждым человеческим существом в мире. Оно является единством с идеей, идеей благополучия, процветания, дружелюбия и здоровья. И когда мы осознаём своё единство с этими качествами, свою тожде... тождественность с ними, мы начинаем выражать их во внешней жизни. И не только мы. Наше постижение этого единства наделяет других способностью и желанием выражать эти качества по отношению к нам. Любой библейский сюжет, любое описываемое там переживание или обстоятельство не следует читать, считать частным эпизодом, который имеет отношение только к какому-то конкретному месту, народу или человеку, даже если там указано его имя. Следует научиться распознавать духовные качества и духовную деятельность, скрытые за описанием того или иного события. Идеи все еще ждут пришествия Мессии, надеясь на его помощь в будущем. Большинство христиан ожидают второго пришествия Христа, то есть тоже надежду на спасение откладывают на какое-то светлое будущее. И, конечно, такой подход является крайне ошибочным для проявления сознания Христа. Представьте себе такую ситуацию. Вы, как по какой-то причине, оказались на улице, и все ваше имущество, вся ваша собственность раз и исчезла. И у вас нет ничего, на что вы могли бы рассчитывать, и нет никого, к кому бы вы могли обратиться. И вы чувствуете себя одиноким и брошенным. Но подумайте. Разве до того, как всё это случилось, когда у вас ещё было всё то, что сейчас исчезло, Бога в вашей жизни было больше, чем сейчас? Разве сейчас Его присутствие уменьшилось? Ведь, то, ведь что такое Христос? Христос — это такое индивидуальное сознание, которое не верит ни в какое иное существование, кроме Бога. Таким образом, как только ваше индивидуальное сознание перестаёт верить в то, что может существовать что-то помимо Бога, оно уже становится бесконечным, божественным, духовным сознанием. Значит, Христос — это ваше сознание. Поэтому, если бы в том случае, когда вы лишились всего, вам удалось бы остаться в состоянии совершенного покоя, без единой мысли, кроме одной, «Благодарю тебя, Отец, что я есть», или «Где я, там Бог, и там нас не двое, а одно, и это одно есть Бог», то вскоре всё стало бы на свои места» и ваша жизнь вернулась бы к тому же самому уровню обеспечения, всем необходимым и к тому же уровню здоровья, который был у вас прежде. Ибо сознание, раскрываясь, всегда поддерживает, хранит и питает вас на том же самом уровне, который вами был достигнут. Человеческому мышлению свойственны разные состояния и этапы осознавания. Когда самым важным для нас является личное «Я», Эго, тогда наши основные интересы сосредоточены на процессах обретения, достижения, завершения и получения. И жизнь видится нам как поток, движущийся в нашем направлении, снаружи-внутрь. Более развитое человеческое мировосприятие побуждает человека помогать другим, учить их, сотрудничать, делиться с ними. И теперь поток жизни устремляется в противоположном направлении — из нас во внешний мир. И теперь помощь другим и сотрудничество с ними интересует нас намного больше, чем процесс обретения, достижения и получения. Но переходя к духовному осмыслению жизни, мы поднимаемся и над этим уровнем, туда, где мы свет миру. Нас уже не интересует то, кто именно будет приходить к нам, сколько их и приходят ли они вообще. И теперь это вообще не имеет никакого значения. Вся наша жизнь отныне ориентирована на одно — быть Светом Миру, выражать более высокую гармонию духовного существования. И эта гармония внутри нас сама привлечёт к нам тех, кто ищет чего-то большего, чем то, что уже имеет. «Как говорят, Бог нелицеприятен, у Него нет любимых детей, и Он не избирает кого-то для конкретной цели или для конкретного блага. Следовательно, духовному осознаванию жизни не свойственна озабоченность по поводу помощи другим или обучению других. Духовное понимание жизни, подобно май, май, маяку, оно просто сияет и ждёт» когда кто-то ещё пробудится и увидит, кто он на самом деле. Я только тогда являюсь светом миру, когда уже познал, что в мире не существует тьмы, а то, что кажется тьмою, — иллюзия. Именно с такого осознавания начинается наша работа. Мы должны жить, зная — что мы, как индивидуальное сознание, являемся светом миру и уже не опускаться ниже этого высокого сознавания. И тогда те, кто ещё не познал свою истинную суть, тоже могут стать светом миру. Они найдут этот свет внутри себя. Сознание индивидуальности, индивидуальное сознание и есть спаситель. Когда мы понимаем это, мы видим всю тщетность любого признания и награды. Пророчество о пришествии Христа относится к его пришествию в наше сознание. Оно говорит о том, что тот Христос, который уже существовал в нас, прежде чем Авраам был, который будет существовать, пока не придет к концу человеческое восприятие мира, и который существует ныне, откроется нашему индивидуальному знанию, и мы заметим его внутри себя. Мы распознаем внутри себя того Христа, который был, есть и будет до тех пор, пока есть необходимость в том, чтобы этот великий свет прорывался сквозь завесу ума. Степень раскрытия нашего сознания зависит от той работы, которую мы ежедневно проделываем в медитации. И именно степень нашего раскрытия определяет то, что представляет собой наша жизнь. Вы не можете избавиться от своего тела, но можете избавиться от ложного материального восприятия своего тела. Ведь после того, как Иисус пережил распятие, Его восприятие своего тела изменилось, иначе у Него оставалось бы то же самое тело. Жизнь — это удивительная вещь, это чудесные приключения, а не просто номер удостоверения Личности.